Слепой. Палкой щупая дорогу, Бродит наугад слепой, Осторожно ставит ногу И бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого Целый мир отображен. Дом, лужок, забор, корова, Клочья неба голубого. Все, чего не видит он. 8 октября 1922-го, Берлин. 10 апреля 1923 сааров